Глава девятнадцатая. Неожиданное прибавление. «Девушка, вы так прекрасны! Не мог ли я вас где-то видеть?» «Конечно, могли. И где же?» «В своих кошмарах!» Я лежала без одеяла, но мне было ужасно жарко, как будто лежу на какой-то печке. Но лень двигатель прогресса, и поэтому не смогла и противиться, и перелечь подальше. Правда, поспать мне всё же не дали. Из-за двери вдруг услышала какой-то дикий крик и падающую мебель. Вздрогнув, оторвала голову от подушки, открыла глаза и столкнулась нос к носу с придворным магом. «Э-э, что, простите?» «Происходит!» Расширив от изумления глаза, я с ужасом осознала, что спала на голом торсе Марка, еще не до конца осознав, что не сплю, решила ущипнуть себя. «Ай!» — прохрепел подо мной придворный маг. Блин, это я его ущипнула, что ли? Но не успели мы сказать друг другу ни слова, как за дверью вновь послышались крики и визги. Спрыгнув с кровати, моментально побежала за дверь. "А ну убирайся отсюда", я сказала. Доносился голос моей бабушки из моей комнаты. Испуганно открыла дверь и резко остановилась на пороге. Не ожидавший такой подставы, сзади в меня врезался Марк. "Спрашивается, чего это я застыла?" А знаете, Было от чего. Бабушка, замахиваясь тапкой, гоняла моего Банифация по комнате. Бабушка, ты что делаешь? Оставь его в покое, это мой фамильяр. Бешеные глаза бабушки сфокусировались на мне. Твой фамильяр? Да. Ах ты дрянь! Бабушка вновь развернулась к Банифацию. Совсем девке мозги запудрил. Бабушка, перестань. Нет лика, ты просто всего не знаешь. Это не может быть твоим фамильяром. «Ну почему?» «Потому что...» Бабушка, тяжело дыша, опустила тапку и присела на край кровати. «Потому что это твой отец». «Э-э-э... чего?» Марк, как самый адекватный человек, подтолкнул меня вперёд и закрыл дверь. «Мы никогда не говорили о твоём отце, Лика. Он был ещё тот гуляка и не хотел заводить семью. Была у него интрижка с твоей матерью, а когда узнал, что она беременна, и вовсе сбежал...» Но я его поймала и прокляла нашим родом, превратив в кота. А проклятие это может снять только представитель нашего рода. Вот он гад и воспользовался случаем, когда меня не было рядом. Пришёл к тебе, наплёл сказку о фамильяре и пристроился на тёпленьком местечке в ожидании прощения. Такого не может быть. Я посмотрела на грустного, опустившего голову банифаса и поняла, что всё же может. И пазл в моей голове сошёлся. Ну вот почему кот не выходил на инициацию баал. Там присутствовала моя бабушка, и метки рода у него не видела, потому что он никакой не фамильяр. И на поляну рода он смог попасть, потому что он мой кровный родственник. Можно? Можно мне поговорить с ней наедине? Молящими глазами кот посмотрел на Марка. Придворный маг кивнул и щёлкнул пальцами. Бабушка застыла в одной позе. У тебя минут 10. Молвил Марк и ушёл, закрыв дверь. А в этот момент я была опустошена и раздавлена. «Я не прошу меня простить. Просто выслушай». Кот подошёл ко мне поближе. «Меня зовут Барацци. Я был мастером по монете при дворе графа Мещанского. Когда встретил твою мать, был молод и глуп. Да, я испугался, узнав о её беременности, но я не сбегал». В тот день граф отправил меня в срочном порядке в соседний дворец, через море, для подписания важного договора. Я пытался объяснить это твоей бабушке, но она и слушать меня не желала. Я был неправ. Перед отъездом наговорив много всего плохого твоей матери. Да, вместо слов поддержки в страхе наговорил ей разных дурных вещей, о которых по сей день жалею. Возможно, именно поэтому твоя бабушка не поверила мне, увидев на корабле. Вернувшись через какое-то время обратно, И ставши котом, это было сделать очень трудно. Я пытался поговорить с твоей матерью, но было поздно. Она не хотела меня слушать. Более того, она выгнала меня из дворца. А когда направился к графу, просить его подтвердить, что я направлялся по его приказу, то застал их вместе. Груз предательства свалился мне на голову. Получается, что граф специально отправил меня подальше, а сам отчаянно желал твою мать? С этого момента я понял. что никто мне не поверит и стал следить издалека. Я видел, как ты родилась, твои первые шаги, даже втайне от всех играл с тобой на улице. Ты разве не помнишь? Хотел тебе всё рассказать, но у меня не было возможности. Я также видел, как твоя мать вышла замуж за этого графа Мещанского, а потом после её смерти вы уехали, и я совершенно потерял ваш след. Только когда ты надела кольцо, почувствовал некий толчок. Благо оказался недалеко от вашего села. Я хотел признаться тебе сразу, но понимал, что есть большая вероятность того, что ты не захочешь меня даже выслушать. Тогда мне пришлось пойти на хитрость и убедить тебя оставить меня в качестве фамильяра. А потом и вовсе так привык к тебе, что боялся во всём признаться. Извини за то, что не был с тобой рядом, когда ты нуждалась во мне. Молча выслушав всё это, я не знала, как реагировать. Безусловно, то, что он сразу не рассказал мне всей правды, было большим предательством с его стороны. И могу ли я вообще ему верить? Как назло, мне действительно вспомнились моменты из детства, когда я играла с чёрным котом. Даже рисовала его в блокноте, но мама потом порвала все мои рисунки. В немом молчании мы просидели от силы минуты две, а потом разморозилась бабушка. «Я всё слышала», — Клавдия Горыновна обратилась ко мне. «И ты ему веришь?» «Я не знаю», — бабушка повернулась к коту. «Если ты врёшь, я лично убью тебя». «Это справедливо», — кивнул кот. Клавдия Горыновна начала рыться в карманах своей мансии, достав браслет, подошла к коту и надела его ему на шею. «Это артефакт правды. Если ты соврёшь хоть раз, тебе не жить». Больше причинять боль своим родным я не позволю. Согласен, кивнул кот. Ты по своей воле сбежал от моей дочери. Нет? Браслет на шее у кота загорелся зелёным, значит, он говорит правду? Тебя отправил граф? Да. И снова зелёный. Хм. Это странно, может, он не работает? Бабушка сняла браслет и надела на себя. Меня зовут Матильда. Браслет загорелся красным. Работает. Я ничего не говорила, потому что всё ещё была в шоке от происходящего и просто отказывалась в это верить. Ведь уже свыклась с мыслью, что у меня нет родителей. И тут на тебе. Папаша нарисовался. Как мне с ним разговаривать? Да нет, бред же. Я точно сплю. Надо же, выходит я была не права. Но неужели ты не мог быть более прямым и достучаться до нас? У бабушки тоже поменялось сознание происходящего. После свадьбы вашей дочери кто-то поставил купол, и я не мог подойти к замку ближе, чем на пятьдесят метров. Что ж, слишком много за эти дни произошло событий, у меня не укладывается всё в голове. Лика, а ты что скажешь?» Посмотрел на меня кот. Бабушка посмотрела на отрешённую меня. «Дай ей время. Разве ты не видишь? Наша девочка вообще не понимает, что происходит. Пойдём. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это оставить её сейчас одну». Момент, когда я осталась одна, не заметила. Настолько была погружена в свои мысли. В голове то и дело всплывали новые воспоминания, о которых давно забыла. Истории, которые мне рассказывали об отце, оказались ложью. Почти всё в моей жизни строилось на лжи. Почему они сделали такой выбор за меня? Почему лишили отца? Почему он не мог рассказать мне об этом в детстве? Во всей этой ситуации совершенно не понимала, что мне теперь делать. Радоваться, что у меня появился отец, о котором уже давно забыла. Почти целый день я лежала в кровати и смотрела в потолок, то и дело прокручивала в голове все давно забытые воспоминания. В дверь постучали, я же никого не хотела видеть, тем более неожиданно было обнаружить просунувшуюся голову придворного мага. Увидев, что я не сплю, а онке в каким-то своём мыслям и открыв дверь, Зашёл с подносом еды. А мне говорили, чтобы я не приходил к тебе. Да и все всячески боялись тебя побеспокоить, но ты же знаешь, что мне плевать на запреты, пытался улыбнуться Марк. Все там тебя жалеют, говорят, как тебе тяжело сейчас, а я не верил. Лика, которую я знаю, не парилась бы о такой ерунде, верно? Я молча посмотрела на Мага. Ну, в самом деле, у тебя что, кто-то умер? Ведьма, у тебя нашёлся отец, что за трал? Она быстро встала и привела себя в порядок, аж смотреть страшно на твои спутанные волосы и синяки под глазами. Чего? встала с кровати. Да на своё лицо посмотри, хам. Я-то хам, улыбнулся Марк. А что ж ты к хаму ночью спать пришла? Сразу же покраснела, вспомнив сегодняшнее утро. Я пришла не к тебе, а к Миле. А ты сам что делал у невесты короля? А король слёзно просил поменяться комнатами с Милой. потому что моя комната находилась рядом с покоями короля, а я, дурак, согласился». «Вот это ты правду сказал, действительно дурак». Я подошла к зеркалу и, взяв расческу, стала причесываться. Волосы, видите ли, у меня спутаны. «А я-то ещё в полудрёме думал, что это на меня давит-то. А это, оказалось, ты, с виду худенькая, а весишь-то сколько». «Чего? Да иди, ты знаешь, куда?» «Куда?» — улыбнулся Марк. «Ну вот сам и придумай, куда. Тебе ж не привыкать». А знаешь, странно поглядывая на меня, сказал Марк. Я беру обратно свои слова по поводу того, что ты выглядишь как мужик в этой сорочке, очень даже ничего. С расширенными глазами посмотрела в зеркало. Ну, конечно, я же спала в одной короткой сорочке. Быстро подорвавшись, забралась в кровать и закуталась в одеяло. Какая-то непоследовательная, засмеялся Мак. Что мог я уже разглядел? Смысл был кутаться в одеяло. Девчонка, что с тебя взять? Ну извините, что не бросаюсь на вас, господин придворный маг, как какая-то бескомплексная дева. Опять ты себе противоречишь, ведьма. Да ведь что ты проснулась со мной в одной кровати? Я со злостью запустила в этого нахального мага подушкой. Марка же это только позабавила. Всё не могу привыкнуть к твоему раздвоению личности, то ты умная, взрослая дама, то глупая, смешная девчонка. Вот и не привыкай, крепче спать будешь. Да уж, теперь наоборот, буду бдительнее спать. Вдруг ко мне ночью госпожа ведьма придёт, засмеялся Марк. Я показала господину придворному магу язык. В общем, ведьма, вот обед, который ты уже давно пропустила. Поешь, а то на этот суповой набор даже мне страшно смотреть. Подержаться не за что. Я только фыркнула на это замечание. И не впадай в меланхолию, у тебя, между прочим, отец появился, который сейчас переживает гораздо больше, чем ты. Ты узнала о нём только что, а он жил с этими мыслями полжизни, пожалей старика. Марк вышел из моей комнаты. Несмотря на эту перепалку, маг действительно взбодрил меня. И чего это? Я впала в депрессию. Было бы из-за чего действительно. И ещё непонятно, кому может быть от этого хуже. Папаня ещё не знает, с кем связался. Взбодрившись, мой живот начал тревожно урчать. И я принялась уплетать уже немного остывший обед. Минут через 10, когда всё съела, в дверь снова постучали, и в проёме показалась всё та же наглая физиономия мага. Уже поела? Отлично, ведьма. Принимай гостей, а то он тут уже весь день трётся и зайти боится. С этими словами маг кинул в комнату моего лже-фамиляра и закрыл дверь. Воцарилось неловкое молчание. Кхм, привлёк внимание бараций. В общем, извини, что не рассказал всё сразу же. «И я пойму, если ты не захочешь меня больше видеть». «Я прощаю тебя», — улыбнулась ему. «Что?» — не понял кот. «Я прощаю тебя и не виню ни в чём». Тут же лжекот засветился и на моих глазах начал трансформироваться в человека. Через какое-то время, поняв, что он будет совершенно голый, тактично кинула ему одеяло и отвернулась. Подождав несколько секунд, аккуратно повернула голову и уставилась на удивлённого отца. Он был высокий, худощавого телосложения, с густой растительностью на леcse. Тут в дверь снова постучались, и в проёме в очередной раз показалась наглая рожа мага. О, смотрю, вы уже разобрались, прекрасно. А, -а, -а я как раз одежду принёс. А ты чего, ведьма, вылупилась? Давно голых мужиков не видела. А ну отвернись, мы оденемся и выйдем. Показав язык этому гаду, отвернулась. Одеяло моё не забудьте вернуть, крикнула из-за спины. В тот же миг мне в голову врезалось то самое злополучное одеяло. И не благодари, ждём тебя внизу, услышала голос мага перед тем, как он захлопнул дверь. Я встала с кровати, умыла лицо и начала одеваться. А выбрав простое белое платье, собрала волосы в высокий хвост и вышла из комнаты. Снизу были слышны громкие возгласы и смех, но как только я показалась у лестницы, наступила давящая тишина. Спустившись, увидела всю ту же компанию: короля, Милу, Марка, Филорентия, Адама, верховного мага и бабушку. А в центре этой компании стоял мой отец. Теперь, когда его одели и подстригли, я смогла хорошо его рассмотреть. У него было простое овальное лицо с чуть заостренным подбородком, русые чуть завивающиеся волосы, густые, немного нелепые брови, тонкий рот, курносый нос и добрейшие голубые глаза. Подойдя к нему, широко улыбнулась, и он, шагнув навстречу, обнял меня. Спиной я почувствовала всхлипывание эмоциональной милы. "Я очень рад, что у вас всё разрешилось", улыбнулся король. "Да, Лика, я тоже рада", улыбнулась бабушка. "И я смотрю ты в белом платье, уже не решила ли ты выйти замуж?" "Ну, бабушка", закатила глаза от возмущения. "Молчу, молчу". Улыбнулся она. Но ты подумай, сыграть свадьбу вместе с Королём и Милой очень выгодно. Не беспокойтесь, мы решим этот вопрос, улыбнулся Адам. Проводив бабушку с Верховным магом, мы с отцом отправились на прогулку. Весь вечер он рассказывал мне свои смешные истории. Потом мы пришли в таверну к Михалычу и спели вместе ту самую песню про пьяного трактирщика. Весь вечер до поздней ночи мы разговаривали и не могли наговориться. Алишь падут рабе сильные, но совершенно счастливые, мы разошлись по комнатам. Естественно, ему выделили отдельную